Глава девятая. Повседневность с принцессой-кошкодевочкой. Гражданин обязан отдать государству 50% от стоимости найденного клада, если находке больше ста лет. И еще 50 владельцу земли, на которой сделал находку. Также необходимо сделать фото подтверждение того, что именно вы нашли клад. Как я его, блин, сделаю? Вернусь назад и щелкну на телефон мертвые тушки крыланов? Ворят ли это сработает? Кроме того, я нашёл информацию о нескольких судебных процессах, связанных с найденными кладами. Человек передал обнаруженное сокровище государству и 3 года ждал, пока чиновники выплатят положенные отчисления. Потом пошёл в суд, а кое-как через судопроизводство вернул свою находку. А ещё у государства частенько разница в оценках с независимыми экспертами. Последние могут оценить клад, допустим, на миллион, а чиновники на 100.000. Не знаю, насколько это правда. Всему в интернете верить не стоит на слово. Там полно диз и фейков. Но выглядит ситуация всё равно не особо радостно. Кажется, что у меня будут серьёзные проблемы с реализацией и добычей. 3 года потерял человек из-за нерасторопности бюрократов. Капец. Я так долго ждать не могу. По спине побежали холодные мурашки. Утешало только то, что если клад уменьше 100 лет, по современным законам я могу его себе весь забрать. Только 13% НДФЛ заплатить придётся. Только как понять, каким из моих находок меньше 100 лет, а каким больше? Это ведь придётся деньги на экспертизу потратить? Оказывается, отжать сокровища у монстров в подземелье — это относительно легко. А вот грамотно реализовать его на поверхности, в рамках современного законодательства, побору в чудище бюрократии — вот это задача для настоящих героев. По крайней мере, у меня возникло именно такое ощущение. Решил подняться над серой повседневностью и прийти к успеху? А вот хренушки, готовься к проблемам. Не знаю, может быть, в подобных законах есть некий глубинный смысл, который простому гражданину не очевиден, но мне-то от этого не легче. Именно мне предстоит бюрократические препоны преодолевать. Такое ощущение, что все эти законы устарели лет на 50, а политикам их просто лень менять. Работают шалковалка, и норм. В любом случае, закон есть закон. Его нельзя нарушать, даже если он тебе кажется дурацким. Нельзя, и всё. И не только потому, что за нарушение предусмотрена ответственность. Я вздохнул. Что же делать? У меня непростая ситуация. Нужны деньги. Не могу же я сказать Мэй: "Сорян, принцесса, нет денег тебя кормить. Иди-ка ты в пещеры живи отшельницей. На камнях спи, светящимся грибом подтирайся". Мне нужно найти способ, как продать сокровища и быстро получить за них деньги. Пойти в ломбард? В некоторых местах даже паспорт не требуют. Но цены там, скорее всего, будут. Просто курам насмех. Не могу же я отдать золото и камни за пару тысяч рублей. Ну пусть даже десятков тысяч. Что-то мне подсказывало, что мои трофеи стоили намного больше. В ювелирных магазинах обязательно попросят документы на сокровища. Просто так их принимать не будут. А вдруг краденые? В теории я, конечно, могу сказать, что все драгоценности, семейные реликвии, полученные в наследство от почившего дедушки, трофеи из Афгана, ага, сокровища Наракашейхов. Но опять же, у меня сразу спросят документы на всё это богатство. А документов-то и нет. Одно моё честное слово. М-да. Подземелья и монстры сущая фигня по сравнению с российским законодательством. У государства свои сокровища отжать просто в разы труднее. Монстру можно разнести морду из карабина, а вот с чиновником на жирной должности этот трюк не сработает. По крайней мере, без последствий для стрелка. Становиться убийцей и присаживаться в тюрьму лет на 15 не хочу. Уже вмраченно настроен и я загуглил цену золота, сколько дают за конкретный вес. Узнал, как определить разницу между драгоценными камнями. Это оказалось довольно-таки сложно. точно не по силам рядовому обывателю. Мне понадобится помощь толковавшего специалиста. Мне не хотелось ходить по учреждениям и спрашивать, сколько стоят таинственные драгоценности. У меня есть дверь в подземный мир, полный богатств, монстров и сексуальных женщин. Такое надо держать в секрете, иначе отожмут моментально. Если вы это, конечно, кто-то поверит. Вздохнув, я закрыл ноутбука и крепко задумался. То, что я хочу сделать, это плохо. Закон нарушать нельзя, но В ломбарде точно не станут сильно пытать вопросами. Пожалуй, лучшее место, чтобы немного прощупать почву. Возьму с собой кольцо с камнем и, так сказать, проведу разведку рынка на месте. В интернете я прочитал, что цена золота за унцию не обязательно являлась главным критерием стоимости. Качественно сделанные украшения стоили на порядок дороже, чем сумма их материалов. Стоило признаться, что здесь я полный профан. Интернет не даст всей полноты картины. Всё, что мне остаётся, выслушать предложение и от покупателя, а потом принять его или отказаться. Услышав скрип двери в спальню, я обернулся. В гостиную вошла Мэй с сонным видом моргая своими большими лиловыми глазами. Мои спортивные штаны хорошо сидели на её широких бёдрах, подчёркивая узкую талию. Но вот футболка хорошенько-то растянулась под напором сисичной мощи. Хлопок сильно натянулся, и я отчётливо видел форму её сосков. спечатавшихся в мягкую ткань. Блин. Ах, привет, Денис, прошептала она и зевнула, изящно прикрыв рот рукой. Это выглядело так мило, что у меня в груди что-то сжалось. Как же хорошо я выспалась. Привет, сказал я. Захотелось поздороваться как-то вычурно, чтобы в полном соответствии с королевским этикетом, но так ничего и не придумав, я ограничился дежурным вопросом. Кофеик хочешь? Что такое «Кофе?» — немного охрипшим голосом спросила кошка-девочка. «О-о-о!» — я ухмыльнулся. «Точно! Откуда у них там, в подземелье, кофейное дерево?» «Тебя ждёт сюрприз!» «Надеюсь, ей понравится. Тогда начнём кофеманить вместе». Я отправился на кухню и достал из шкафа две кружки. Вскипятив воду, я добавил в кружки сахар и немного порошка, а сверху всё это залил кипятком. Дал кофе немного настояться, и я не могу сказать, А затем протянул кружку Мэй. "Это горячий напиток", предупредил я. "Так что будь поаккуратнее с первым глотком". Принцесса сделала осторожный пробный глоток. Спустя несколько секунд молчания в её прекрасных лиловых глазах вспыхнули звёзды. "Как чудесно!" она ахнула и сделала ещё глоток. Я улыбнулся, любуясь красивыми, ровными чертами её лица. Оно светилось от чистой, концентрированной радости. Ага. согласился я, отпив из собственной кружки. Чудесно. Правда, подразумевал я далеко не напиток. Она так по-детски восторженно радуется обычному растворимому кофе. Кажется, у них в подземелье ей прям напряг серьезный со вкусной едой. А что будет, когда я угощу ее, например, капучино? Нормальной еды у нас после вчерашнего ночного ужина практически не осталось. Мне захотелось сделать первое утро принцессы в нашем мире особенным. Решив немного разориться, я заказал нам завтрак в одном из приложений для доставки еды. Ничего особенного. Просто немного фруктов и бутерброды с яйцом, сыром, зеленью и колбасой. Курьер быстро привёз заказ, с учётом удалённости от Москвы, где-то за полчаса. Распрощавшись с ним и закрыв дверь, я тут же столкнулся с Мэй, которая смотрела на меня с очень торжествующим видом, как будто поймала на месте преступления. У тебя есть личный раб, который привозит еду? Победно сверкая глазами, она ткнула мне пальчиком в грудь. "И после этого ты говоришь, что не богат?" Расмеявшись, я объяснил ей, как всё было на самом деле. Мы внимательно выслушала меня, но её взгляд по-прежнему оставался недоверчивым. Она, казалось, не до конца понимала мои объяснения. Ну да ничего, со временем освоится. Как и в случае с Куфи, мы была поражена неземным вкусом нашей простой еды, глядя, как принцесса с громкими стонами уплетает бутерброд. Забыв об этикете, я невольно покраснел. Специально или нет, но звуки, она издавала, ну, очень чувственные. Есть ли у них в подземельях соли или специи? Если нет, то это объясняет подобную бурную реакцию. По-моему, специи во все времена ценились очень дорого. В средневековье даже отдельный налог на соль вводили. Глядя на мы, я понял, почему люди настойчиво искали способ улучшить вкус пищи, и почему специи стоили так дорого. После того, как мы поели, я провёл для принцессы экскурсию по дому, объясняя ей особенности быта современного человека. Так как я собирался уехать на какое-то время по делам, мне нужно было научить Мэй хотя бы основам, чтобы она не натворила дел в моё отсутствие. Начал я с кухни. Мэй не особо впечатлила бегущая из крана вода, подобная она уже видела в ванной, а вот духовка и плита с холодильником произвели на неё сильное впечатление. Да и на меня тоже Потому что я только сейчас заметил, что плита у деда работала на газу. Пришлось также объяснить мы ей все опасности газа и почему так важно его отключать. Почуешь запах газа, беги из дома и даже не думай ничего зажигать. Хорошо. Кошка-девочка кивала с послушным видом, впитывая житейскую мудрость. Я протянул ей тетрадку и ручку, найденные в одном из шкафов, и сказал использовать их для записей, чтобы ничего не забыла. А это удобнее, чем перо, воскликнула она. С ручкой принцесса освоилась довольно быстро. Она начала быстро записывать мои слова, высунув кончик языка от усертия. Красивым каллиграфическим почерком девушка выводила на бумаге изящные символы неизвестного мне языка, видимо, языка народа Махис. Такие вещи, как электричество, объяснить оказалось труднее. Это я понял, когда мы перешли к микроволновке и холодильнику. "Как это не магия?" фыркнула Мэй, уперев руки в пышные бёдра. Иногда она была прямо по-королевски упрямой. Что за устройство? Морозит оно, гревает без видимой причины. Значит, магия. Это электричество, попытался я объяснить. Видишь, там чёрный шнур воткнут в стену. Он передаёт электричество, энергию, силу от вилки к микроволновой печи и заставляет её работать. Электричество? мы медленно повторила. Да. Ответил я почесов затылок. Это как, хмм, энергия. М -м -м, молния, во. Молния? Переспросила её величество и нахмурилась. Например, когда идёт гроза, сказал я. В небе сверкают зарницы и бьют молнии. Прошу прощения, колдун Денис, вздохнула мы с грустью, опустив взгляд. Но я не понимаю, что ты имеешь в виду. Зарницы, молнии, небо, не знаю, что это такое. Я задачу начесал в затылке. Как объяснить человеку вещи, которые он никогда в своей жизни не видел и не мог видеть? Нет ничего страшного, что ты пока не понимаешь, мягко сказал я. Осторожно взяв её за подбородок, я поднял её лицо. Наши глаза встретились. Понимание придёт со временем. Просто будь осторожна. Не залевай провода и не суй пальцы в розетки. Электричество может быть очень опасным. Серьёзно поранить или даже убить. Хорошо. Так электричество это вроде магии, полюбопытствовала девушка, с опаской взглянув на провод. Опять она за своё. Ну ладно. Ну, почти. Электричество это вид энергии, похожий на магию. На нём работает очень много и у нас на поверхности. Думаю, для начала тебе хватит этой информации. Я буду очень осторожна с опасными волшебными шнурами, принцесса торжественно кивнула и сделала пометку у себя в тетрадке. Постепенно мы перешли в ванную. Предстояло самое главное обучить кошка-девочку пользоваться унитазом. Думаю, это будет проще, чем приучить кошку к лотку. Но когда пришло время давать объяснения, возникла неловкая пауза. Это э-э запнулся я, чувствуя, как у меня горят щёки. Это что это? произнесла мый и бросила взгляд на воду над днём унитаза. О, водичка. Тут тоже руки можно мыть. Или это для питья? «Можно, в теории, и руки мыть, и для питья использовать, но очень не рекомендую», — прохрепел я. «Дело в том...» «Похоже на алтарь». Мэй продолжала осматривать унитаз. «Тут приносят жертвы?» «Ага, типа того», — произнёс я. «Жертвы богам отходов и разложения. Короче, это место для облегчения, когда живот уже совсем полон, если ты понимаешь, о чём я». «А-а-а!» протянула мый. На её лице появилось глубокое осознание. На унитаз она взглянула уже немного по-другому. И правда, конструкция как бы намекает. Я опустил сиденье, надеясь, что она сама быстро всё поймёт, и мне не придётся вдаваться в подробности. Садишься сюда, делаешь дела, сказал я и показал на рулон туалетной бумаги. А потом используешь это, чтобы привести себя в порядок. Ой! Щёчки кошка девушки покрылись лёгким румянцем. Потом бросаешь бумагу на дно и нажимаешь на эту кнопку. Я смыл унитаз. Принцесса удивлённо взвизгнула и захлопала в ладоши, глядя на бурлящие водные потоки. Какое восхитительное умное изобретение, она хихикнула, пытаясь скрыть смущение. Я полагаю, что это лучше кустиков или груды камней, за которые можно спрятаться, хмыкнул я. Ой, попрошу народ Махис с сорками не путать, фыркнула Мэй. «У нас есть специальные комнаты для сравных дел. Там тоже есть сиденья и всякое такое, только вместо умного водного механизма приходит служанка и выносит ветро». Телевизор деда работал из рук вон плохо. Изображение почти скрылось за помехами, а звук из-за шипения невозможно было различить. Я особо не расстроился. Всё равно телевизор много лет уже не смотрел. Значит, сразу начну знакомить Мэй с интернетом. Я дал прослушать девушке несколько композиций, используя динамик ноутбука. Принцессе не очень понравилась современная музыка, но зашла классика. «О, как мило!» — вздохнула она, когда я включил «Лебединое озеро» Чайковского. «Какая прекрасная музыка! Я физически ощущаю печаль, которой пронизаны эти чувственные мелодии, но в то же время стремление к жизни и возрождению». «Тогда наслаждайся!» — сказал я. «Скачаю тебе плейлист с классикой в современной обработке». Убедившись, что кошка-девочка без меня не пропадёт, И не натворить дел. Я более детально просмотрел все шкафы и холодильник. Холодильник был почти пуст. В нём лежали только приправы и несколько початых бутылок пива. Такое ощущение, что дед питался одними консервами и сухпайками. И пулями закусывал, как орешками. Странный способ узнать немного о предке, копаясь в его вещах. Но альтернатив у меня не было. Я составил в приложении для заметок список задач на будущее, а затем набросал список покупок. В том числе внёс несколько вещей для Мэй. С оставшимися деньгами надо быть поосторожнее, пока не продам драгоценности. Но в то же время мне хотелось, чтобы девушке было максимально комфортно у меня в гостях. Перед тем как уйти, я достал добытые украшения и показал их Мэй. Она не знает их стоимости в человеческих валютах, но вполне способна дать полезную подсказку. Ты что-нибудь знаешь о них, Мэй? спросил я. Белокожая принцесса, сидевшая в кресле, оторвалась от моего ноутбука, через который слушала музыку. Она отключила музыку, чтобы песни не мешали разговору. "Это осквернённое сокровище", мрачно ответила она, и я впервые увидел гнев в её лиловых глазах.